На Свободе. Восла Александр Аркадьевич начал сотрудничать с радио Свобода, вести программу у микрофона Галич. Но тихая провинциальная страна была ему не по душе. И вскоре Барт перебрался в Мюнхен и возглавил там отдел культуры русской редакции. Оттуда в Париж, где сделал цикл передач об истории своих песен. Тем временем на оставленной родине о нем не забывали. В 1976 году был снят документальный фильм «Разрядка друзья и враги», суровый голос за кадром вещал. Он был человеком способным, написал сценарий фильма «Верные друзья», а потом Галич разменялся на пошлые антисоветские песенки, которыми торговал из-под полы и у нас, и за границей. Постоянно раздавались мнения из народа, так сказать, и в печати. Галич был и остается обыкновенным блатным антисоветчиком, в свое время получившим в нашей прессе Вполне заслуженные резкие оценки. Они печатались в новосибирских газетах. Мне запомнилась статья журналиста Николая Мейсака, в которой он от всей души дал отповедь хулиганским выступлениям этого барда. Или такие, больше похожие на сплетни, распускаемые в очередях. Компания во французской столице – собралась весьма разношерстная. Наш список был бы неполным, если бы в нем не занял место Александр Галич. Этот так называемый русский бард, напевающий на пластинке кабацко-антисоветские песенки, умудрился поселить в своей квартире сразу двух жен и ждет переезда третьей. Одно лишь печалит его. Он прокутил свои заработки за полгода вперед, а посему представители соответствующего учреждения не только наложили арест на его жалование, но и описали все имущество. Отпущенные ему три с половиной года жизни в эмиграции, он прожил в невероятно напряженном темпе: концерты, встречи со студентами. Участие в конференциях и фестивалях, эфиры, издания книг и пластинок. Примечание. Один из первых творческих вечеров Галича в Париже был организован видным деятелем НТС Аркадием Столыпиным, сыном премьер-министра Петра Столыпина. Конец примечания. При жизни увидели свет три сольных диска и один сборник норвежский «Крик шепотом» и три израильские пластинки, неизданные песни русских бардов, о нем я уже говорил, а также «Александр Галич в Израиле», русские песни «Холокоста», концертная запись, ноябрь 1975 года, «Веселый разговор», концертная запись, декабрь 1975 года. В начале 80-х легендарный подпольщик, владелец студии русской грамзаписи «Кисмет» из Нью-Йорка, Рудольф Фукс под лейбом «Фортуна», выпустил крайне ограниченным тиражом, без конверта, хотя дизайн был разработан, еще один ЛП «Александр Галич» «The Laughter Through the Tears» — «Смех сквозь слезы». Недавно, благодаря коллекционеру джаза и продюсеру Виктору Дубильеру я стал обладателем этого раритета, чему безмерно рад. Однако нам необходимо вернуться в роковой декабрь 1977 года. Последний день барда описан многими мемуаристами, но ни один из них не присутствовал в момент смерти в квартире. Все вспоминают только где и как они сами узнали о случившемся. Говорят только о своем отношении к факту. Не знают, а предполагают, что было так, а не иначе. В 70-х писком моды были электронные системы, включавшие в себя радио, магнитофон, проигрыватель пластинок и даже телевизор. Такие комбайны, Отделанные красным деревом, стоили недешево, но смотрелись очень эффектно. И Галич загорелся желанием приобрести это, так сказать, чудо техники. Утром 15 декабря 1977 года ему доставили покупку и предупредили, что мастер для установки придет завтра. Но он решил не дожидаться и все сделать сам. Отослав жену в магазин за сигаретами, чтобы не мешало работать, принялся за работу. По официальной версии, перепутав провода, Александр Аркадьевич вставил штекер не в то гнездо и получил сильнейший удар током. Слабое сердце не выдержало, и Барт скончался. Однако слишком много в этом деле нестыковок и противоречий. Большинство знавших Галича людей утверждают, что он разбирался в технике досконально и совершить такую нелепую ошибку просто не мог. Весьма странно повели себя и прибывшие на место происшествия полицейские и врачи. Существует три основные версии причин его смерти. Несчастный случай, след КГБ, и смерть от рук агентов ЦРУ, опасавшихся возвращения Галича в СССР, к чему его якобы активно склоняли в последние годы советские эмиссары. Но главное, дело Галича, заведенное французскими спецслужбами, до сих пор содержится в сейфах под грифом «Секретно». Власти обещают открыть к нему доступ не ранее 2027 года. За два дня до трагической гибели он записал свою последнюю, новогоднюю программу на Радио Свобода, где, в частности, говорил «Для меня прошедший год был и впрямь счастливым, но очень загруженным, как говорится, годом. В одной Италии был только за этот год шесть раз. Проехал ее всю вдоль и поперек. От крайнего севера до крайнего юга. Был даже в Сицилии, в Палермо, потом в горах, а совсем недавно принимал участие в Сахаровском слушании в Риме и выступал с большим сольным концертом на биеннале в Венеции. Но кроме того, могу похвастаться. К Новому году, Два издательства, Парижская «Имка Пресс» и Франкфуртская «Посев» сделали мне два очень дорогих подарка. «Имка Пресс» издала собрание песен русских бардов. Оно состоит из 30 кассет и трех томиков текстов. И вот из этих 30 кассет 7 посвящены моим песням. И, соответственно, тексты моих песен помещены в трех томиках, этого собрания а в издательстве посев к новому году вышла моя новая книжка стихов когда я вернусь. Кроме того я кончаю одну книгу прозы роман приключенческий роман и на середине второй роман даже скорее не роман повесть такая психологическая, которая будет называться так как называлась одна из моих песен, Еще раз о черте. Вот видите, год был интересным, очень напряженным. Много работал. Написал я за этот год также несколько новых песен: Ах, снеги, снеги белые, ах, тучи-тучи низкие, А копели с крыш все хрустальне. Будьте ж счастливы, наши близкие. Наши близкие, наши дальние. Будьте ж счастливы!» Фигура Александра Галича стоит в стороне и возвышается над остальными героями этой книги. Галич – символ и знаменосец тех, кто избрал песню своим оружием в борьбе. Если для большинства других это были разовые акции, то в его арсенале песня присутствовала постоянно и занимала важнейшее место. Как настоящий творец, он чутко откликался на любую несправедливость, а не только на конкретное громкое событие. И уж меньше всего думал он о заработке или привлечении внимания с помощью своих баллад. Поэт не ощущал себя обычным эмигрантом. Скорее он осознавал изгнание как некую высшую миссию по сохранению и распространению русской культуры. Во время своих встреч он неоднократно говорил, слегка переиначивая строки стихотворения Нины Берберовой, ⁇ Мы не в изгнании, мы в послании ⁇ Примечание. В оригинале я говорю не в изгнании. Я не ищу земных путей. Я не в изгнании. Я в послании. Легко мне жить среди людей. Двадцать лет спустя другой эмигрант, Юс Олешковский, доведет эту фразу до злого фарса. Не ностальгируй, не грусти, не ахай. Мы не в изгнании. Мы в послании нахер. Конец примечания Те певцы, кто шел ему на смену, едва ли могли сказать такое о себе. К концу 70-х, начало 80-х годов, изменился качественный состав беженцев. Среди них оказалось много профессиональных артистов эстрады, поэтов и композиторов. Сказывалась и пресловутая политика разрядки мировой напряженности. Преодолев острую фазу в 60-е-70-е, к новому десятилетию холодная война вошла в затяжную и вялотекущую стадию. Стороны обменивались дежурными выпадами с использованием проверенных средств: азарт и фантазия когда на территорию противника летели воздушные шары с листовками, сбрасывались диверсанты с рюкзаками литературы, распространялась фальшивая газета «Правда» или транслировались пластинки с песнями о рабах советских лагерей, уходили в прошлое. К моменту, когда основная часть эмиграции стала концентрироваться в США, песня все больше и больше стала терять свой боевой потенциал превращаясь из оружия в ресторанное блюдо, однако и в этих условиях нашлись люди, по-прежнему верящие в силу так называемого веселого куплета. Их появление стало последней вспышкой гаснущей спички. Во Внуково раздался голос в микрофон. «Граждане евреи, ваш вылет за кордон!» «Все вещи на таможне» сомнения позади, и мы уже простые советские враги. Все как в песне эмигранта Александра Шапиевкера, исполненной в 1986 году Анатолием Могилевским.